Глава 16. На обед нам не хотелось выходить, но организм требовал подзарядки. Нельзя было просидеть сутки без еды. Мало того, что это не очень хорошо для самочувствия, но и выглядело бы подозрительно. Жена хозяина, госпожа Регина, принесла нам чистые простыни и два тонких одеяла из шерсти. Она поглядывала на нас с интересом и все таки не удержалась от вопросов. «Вы такие молоденькие и одни. Откуда хоть путь держите и куда?» Я молчала, потому что, во-первых, не знала географии всего мира, а, во-вторых, не особо понимала, что можно соврать, чтобы это выглядело правдоподобно. «Работать на кухню в большую усадьбу», — ответила Фрэнсис. «У нас с сестрой никого не осталось, родители умерли. Кузина написала, что в то место, где она служит, требуется помощница на кухню». «Я догадываюсь, куда вы держите путь» радостно воскликнула женщина. Наверняка в поместье мрачные дубы. Эх, повезло вам. В дубах слугам платят отменно. Хоть хозяин немного странный, но никто не в обиде. Да-да, именно туда мы и направляемся, закивала Фрэнсис. А почему хозяин странный? Нелюдимый, потому что. темный весь, словно ворон. Ходят слухи, что на его роду какое-то страшное проклятие. Похоже, госпоже Регине нравилось сплетничать. Говорят, предок хозяина мрачных дубов убил свою молодую жену прямо в церкви, и бог покарал их рот. Я слушала ее и еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Какие дремучие суеверия, кошмар. Но вам очень повезло, мои крошки. Сегодня у нас остановился главный конюх из дубов. Он купил в городе пару гнедых жеребцов для объездки владений. Поедете с ним, — вдруг заявила жена хозяина. «Как же все хорошо сложилось для вас!» «Что?» Я посмотрела на Фрэнсис многозначительным взглядом, и та быстро сказала. «Ох, да не стоит беспокоить человека. Мы сами прекрасно доберемся до мрачных дубов». «Как это не стоит?» — удивила женщина. «Нет, нет, и еще раз нет. Поедете с ним». «Я сейчас же договорюсь с Кадли». Мы не успели опомниться, а госпожа Регина уже что-то ворчала, спускаясь по лестнице. «Что делать?» вот тут то мне стало по-настоящему страшно мы не можем ехать в какие-то там дубы не можем кузина растерянно посмотрела по сторонам черт зачем я только согласилась с ней о анжи мне кажется мы влипли так не паникуй я начала лихорадочно соображать пока еще ничего страшного не случилось мы просто уйдем отсюда и все доберемся как-нибудь к полковнику. «Уже больше половины пути прошли». «Да-да, ты права», — Фрэнсис бросилась к мешку с акваяжем. Уйдем прямо сейчас. Главное, чтобы нас никто не заметил». И тут, как назло, раздался угрожающий раскат грома. «Нет», — прошептала я, выглянув в маленькое окошко. «Только не это». Сияющее до этого яркой голубизной весеннее небо Медленно исчезала за надвигающейся из-за леса свинцовой тучей. Мы не можем уйти в дождь. Кузина обреченно опустилась на солому. Ну почему нам так не везет? Когда хлынул мощный ливень, я совсем приуныла. Прошло несколько часов, а дождь не собирался заканчиваться. Он немного поутих, но все равно настойчиво барабанил по крыше, лишая нас надежды. Обед! В проеме над лестницей показалась голова госпожи Регины. Спускайтесь, мои крошки. Надеюсь, он будет без пива. Проворчала я, вспомнив темное пойло со специфическим амбре. Пойдем, нам нужно поесть. Спустившись вниз, мы обнаружили, что половина столиков опустела. Лишь у очага сидел крупный бородатый мужчина с густыми черными бровями. Он громко стучал ложкой по глиняной тарелке и тяжело вздыхал после каждого глотка супа. Пойдемте, я познакомлю вас с Кадли». Жена хозяина засуетилась вокруг нас, подталкивая в спины. «Это и есть конюх из мрачных дубов». Нам ничего не оставалось делать, как подчиниться. «Кадли, посмотри, это те самые крошки, которые направляются в поместье». Защебетала она, подойдя к столику. Мужчина поднял угрюмое лицо и с минуту точно рассматривал нас тяжелым взглядом. «На кухню?» — наконец спросил он, и Фрэнсис кивнула. «Да, помощницами». «Это хорошо. На кухне очень нужны лишние руки». Кадли вдруг хмыкнул, глядя на меня. «Ты такая чистенькая, пышечка. Никогда бы не подумал, что передо мной прислуга. Наверное, родители тряслись над тобой». «Как же ты станешь работать? На кухне тяжело». «Это просто так кажется, а на самом деле я очень выносливая». Промямлила я, понимая, что нас все больше и больше затягивает в яму лжи, из которой не было выхода. «Что ж, как только дождь немного утихнет, сразу отправимся в путь. Только коляску, которую вам дадут хозяева гостиницы, оплатите сами». Конюх снова склонился к своей тарелке и запыхтел. «У нас очень добротная коляска и совсем недорого» госпожа Регина усадила нас за соседний столик. Кадли будет управлять ею сам. Отлично. Мало того, что мы непонятным образом уже отправлялись в совершенно другое место, так еще и должны были заплатить за этот пассаж. Нам принесли такой же суп и яичницу из двух яиц. На удивление, вся еда оказалась очень вкусной. От свежеиспеченного хлеба до наваристого бульона в супе. Аппетита не было, но мы все же затолкали в себя еду, ибо в желудке уже было пусто. А госпожа Регина уже начинала меня подбешивать своей неуемной энергией. Убирая грязную посуду, она радостно сказала, «Дождь почти закончился. Жеймур уже подготовил коляску, а я снесла вниз ваши вещи». Я улыбалась женщине, а сама желала чем-нибудь приложить ее, чтобы она угомонилась хоть на минуту. Все еще не понимая, что происходит, вскоре мы тряслись в открытой коляске управляемой кадли. В нее он впряг тех самых гнидых лошадей, которых приобрел для поместья. Влажный ветер холодил лицо, пробирался сквозь одежду. Фрэнсис прижалась ко мне своим худеньким плечом, дрожа словно осиновый лист. Паника, которая охватила меня с самого начала, немного отступила. Я принялась рассуждать логически, и это успокаивало. Итак, что мы имеем? Нас везут в какое-то поместье помогать на кухне. И что? Допустим, придется там остаться на какое-то время. Но мы ведь не рабы, правильно? Поэтому сможем уйти в любой момент. Хозяин мрачных дубов нелюдим. Это тоже плюс. Вряд ли он узнает в нас сбежавших леди. В общем, ничего ужасного не произошло. Подумаешь, маленькая неприятность. Все можно исправить. Я тихонько поведала кузине о своих мыслях и она немного воспряла духом на ее лице даже появилась улыбка неужели мне придется мыть посуду шепнула она делая большие глаза а почему бы и нет главная свобода не так ли ты говорила я подмигнула ей зато там нас точно никто не станет искать согласна но прислуживать фрэнси скривилась анжи я не приучена к тяжелому труду Тогда нужно было выходить замуж за Лероя Сафолка. Я серьезно посмотрела на нее. Все еще можно исправить. Возвращайся домой и продолжай прикидываться глухой дурочкой. Матушка даст тебя за Лероя, и он возненавидит тебя. Возможно, даже у вас появятся дети, но их отдадут нянькам и гувернанткам. Ведь что им может дать глухая мать? А если ты признаешься? Нет. На лице кузины появился такой страх, что мне стало смешно. Анжи, я согласна мыть посуду и выносить очистки свиньи. Я обняла ее за плечи и твердым голосом сказала: Нет ничего такого, что было бы нам не по плечу. Мы справимся, обещаю.